Ночью, когда ушли от Фоминых, Галина поделилась с мужем. «Какой удивительно современный этот Мишель!» «Да, оригинальный малый!» На Бородулина Галина тоже произвела некоторое впечатление, и он сразу же стал оказывать ей подчеркнутое внимание – Времени у обоих было более чем достаточно. Совместные прогулки на реку, купание, томительное безделие за чашкой кофе с коньяком. За рубежом делают только так. Сблизили их настолько, что для перехода последней грани оставалось совсем немного. б о р о д у л и н неукоснительно и настойчиво пел Галине дифирамбы. И какая она особенная... и какая чудесная, и какой у нее изысканный, утонченный вкус. Высказался как-то о том, что неудачно она подобрала себе супруга. Галина легонько погрозила у х а ж о р у пальцем, однако не возмутилась, не пресекла его злой насмешки. Оказалось, что по правде она думает так же. Сговор, хоть и негласный, таким образом состоялся. И в тот же вечер была перейдена последняя грань, к чему стремились в сущности оба. н и ч а е в а понимала, что Владимир может догадаться, узнать о ее связи с Бородулиным. И чтобы предупредить это, сама стала обвинять мужа во всех смертных грехах. Нечаев, как и р а н ь ш п р и е з ж а л домой лишь вечером, но теперь его встречали не просто шумными упреками, а обвинениями в пьянках, в подозрительных отлучках. Будь Нечаев человеком п о хитрее, житейски поопытнее, он, конечно, раскусил бы эти ухищрения, но куда там. Он у т е ш а л себя мыслью, значит, очень любит, р а с ревновать начала. В самодеятельной драматической студии Дома культуры немало было хорошеньких заводских девчат. Нечаев репетировал с ними целыми месяцами, готовя какой-нибудь драматический опус. Со всеми он был запросто. Ниночка, Верочка, Машенька — это была обычная его форма обращения со студийками. Зайдя как-то на репетицию в Дом культуры и увидев мужа в окружении этих молодых девчат, Нечаева подумала со злости. — Ну, милый, ты тут тоже поди не без греха. Вечером она ему устроила концерт. Горем ц е л ы завел? Стыд, срам. Нечаев, обескураженный, да нельзя оправдывался, в ужасе махал руками и с превеликим трудом утихомирил супругу. Но ссоры и скандалы после этого стали еще агрессивнее, повторялись все чаще. Нечаев решил выяснить, в чем все-таки дело. Но он нарвался лишь на крик, истерику, руган. Постепенно это вошло в норму их жизни. Он уже не стремился скорее приехать в Сосновку. Чтобы как-то провести время, заглушить остроту боли, выпивал в привокзальном ресторане рюмку-другую, запивал пивом и, уравновесив таким образом свое состояние, взбодрив дух и обретя некоторую талику смелости, он отправлялся домой. Ну, теперь ему уже приписывались и кутежи, и пьянки, и вакханалии в объятиях поклонниц». Причина столь нервного, взвинченного состояния Галины была, однако, в другом. Приближал в свое время отъезда Бородулина. Он опять отбывал куда-то. В начале их близости он убеждал Нечаеву, что она создана не для такого пентюха, как Нечаев, что ей надо быть с ним, с Бородулиным. Теперь... разговоров на эту тему он старался не заводить. Галина же все настойчивее спрашивала, а как дальше? Ты уедешь, а как же я? Бородолин старательно внушал ей сдержанность. «Галя, пойми, у тебя есть муж».